Глава 46. Чтобы покинуть Харн, ему потребовалось больше времени, чем он рассчитывал. Его инструкция оказалась недостаточна для Леорик и жителей деревни. Если он ясно себе представлял, что следовало сделать с Кольями и канавами, то они нет. Укрепление, тактика, все это было для них совершенно чуждым. Они являлись фермерами, торговцами и ремесленниками, а не воинами. Ему следовало это помнить. Юдине пришлось его остановить, пока он не ушел, чтобы Кахан подробно объяснил всем свой план. Затем он провел жителей Харна по тем местам, где следовало вбить новые колья и выкопать канавы. Показать, как именно начинать возводить кольцо вокруг деревни, насколько глубоким и широким должен быть ров и высокая деревянная стена, как построить платформу внутри. В некотором смысле он должен был испытывать воодушевление. Как только жители деревни поняли, что от них требуется, они с искренним усердием принялись за работу. Он подумал, что строительство являлось понятным для них делом, а укрепление деревни выглядело разумной необходимостью. «Вероятно, идея о предстоящем сражении с собственными Рэями все еще оставалась для них абстрактной», — решил Кахан. «Они в него не верили». «Но древопад» — это они понимали. Именно при помощи древопада Леорик удалось их убедить, что если у деревни появится богатство, они привлекут форестолов. Она практически не упоминала Реев. Сначала Кахан не понимал, почему она так много говорила о форестолах, но потом до него дошло. Они представляли собой известную угрозу. Собираясь уйти, он постарался убедить жителей деревни позволить возрожденным охранять здание, но они со страхом и подозрением относились к серым воительницам. Возрожденные, в свою очередь, с трудом терпели обитатели деревни. Одна едва их переносила, а другая никогда не разговаривала. И все были недовольны, что он оставляет их в деревне. «Нам следует пойти с тобой, чтобы убивать твоих врагов», — сказала она. «Я надеюсь, что не встречу врагов», — сказал Кахан. «Но если встретишь», — возразила она, — «мы должны быть рядом, чтобы их убить». Он посмотрел на пустое серое лицо Возрожденной. То, что он собирался сделать, потребует дипломатии, а как он не сомневался, что они не понимали, что это такое. «Лучший способ сохранить мою жизнь — помочь укрепить деревню». Он показал на стены, но Возрожденная даже не стала на них смотреть, продолжая изучать его лицо. «Ты отдаешь такой приказ?» — осведомилась она. «Да». Она кивнула и отошла. Свет уже нырнул за горизонт, когда жители деревни перестали задавать Кахану вопросы, начало первой канавы успели выкопать, а также составили план соединения с ней ям кожевенников. Кроме того, они принялись очищать прогалину перед Вудеджем. Он во многом мог обвинить обитателей Харна, но никто из них не боялся тяжелой работы. Несмотря на наступившую темноту, Кахан, Вен и Юдини ушли вслед за Дайном и его небольшим отрядом. Вскоре к ним присоединился Сегур, бежавший рядом. Когда они пересекли Прогалину и оказались в Удадже, у Кахана возникло странное ощущение, словно мир замер, и что-то коснулось его разума. Парившая фигура, голова которой терялась в ветвях. Потом она исчезла. «Почему ты хочешь догнать Дайна?» — спросил Вен. «Ты намерен его остановить? Но если ты собрался его убить...» «Как он не будет их убивать, Трион!» — со смехом сказал Юдини. Потом стала серьезной и посмотрела на него в тусклом свете. «Ты ведь не станешь их убивать, верно?» «Конечно нет, монашка. Ты за кого меня принимаешь?» «За практичного человека», — сказала она. «Угрюмого и...» «Хватит Юдини! Она пожала плечами и повернулась, чтобы погладить Сегура, который уселся у ее ног. «Но тогда зачем мы идем за ними?» — спросил Вен. «Я не понимаю». «Потому что, если мы этого не сделаем, они никогда не выйдут из Вудеджа», — ответил он. «Но им здесь не грозит опасность», — заметила Юдини. «Даже я смогла бы пройти через Вудедж, а они провели рядом с ним всю жизнь». Она искоса посмотрела на Кахана. Он продолжал идти, используя лук в качестве посоха, и стараясь не обращать внимания на болтовню монашки, шагая по тропе, отмеченной вешками. «Хотя я слышала, что в лесу появились ориты». «Кто такие ориты?» — спросил Вен. «Странные разноцветные существа, которые добывают еду и строят диковинные сооружения», — сказала Юдини, как настоящий знаток, несмотря на то, что сама увидела их совсем недавно. «Они опасны?» — спросил Вен. «Ну, — ответила Юдине, — нет, если их не беспокоить. Во всяком случае, рабочих». Она не закончила фразу. «Сегур заскулил». Вен искоса посмотрел на Юдине, и монашка рассмеялась. «Но защитники, — продолжала она, — «О, они полны ярости и последуют за вами на большие расстояния, если вы...» «Это не Ориты», — вмешался Кахан. «А как же свардены?» — спросила Юдине. «А кто такие свардены?» — тут же заговорил Вен. «Это форестолы», — сказал Кахан, опередив Юдине, не успевшую на этот раз показать свою сомнительную осведомленность. Монашка с мудрым видом кивнула, словно все знала с самого начала. «Но Дайн ничего не взял для торговли с ними», — сказал Вен. «Как ему удастся заинтересовать лесных разбойников?» «Форестолы чего-то хотят от Харна, и оно есть у Дайна, хотя он сам этого не знает». Юдини посмотрела на Кахана, и на ее раскрашенном лице появилось недоумение. «Это загадка, Кахан?» — спросила она. «Нет», — ответил он, стараясь, чтобы его голос не звучал слишком мрачно. «Порестолы хотят, чтобы о Древопаде узнали. Но они не могут кого-то послать к Рэям, потому что их сразу убьют. Они решили, что об этом должен сообщить Харн». «Но почему бы им просто не начать распускать слухи в городах?» — спросил Вен. «Слухи есть всегда», — ответил Кахан. «Никто не станет их слушать». «Если Дайн собирается сделать то, что они хотят, зачем ему защита?» — поинтересовался Вен. «Потому что форестолы не знают, что Дайн намерен сделать то, что они хотят. Отношения между деревней и фарестолами никогда не были хорошими, их разделяет пропасть непонимания». «Теперь я понимаю, как все могло произойти», — сказала Юдине. «Кроме того, я сам хочу поговорить с форестолами», — добавил Кахан. И вновь монашка посмотрела на него с недоумением. «А теперь побереги дыхание. Я хочу догнать Дайна и его отряд до того, как они наговорят на стрелу». Они шли сквозь ночь, изредка поглядывая на яркую капюшон-звезду, которая сияла сквозь листву. К тому моменту, когда звезда начала свой путь по дуге к горизонту, Вен и Юдини начали спотыкаться. Они разбили лагерь в кустах, и Юдинь показала Вену, как сделать ожерелье из мятного ясменника, которое отгоняло мелких кусачих насекомых. Пока они занимались ожерельями, Кахан положил руку на ствол дерева, чувствуя в нем могущество. По нему прошла волна возбуждения. Сила его капюшона будет подвергнута испытанию, когда они встретятся с форестолами. Если он зачерпнет немного больше... Но когда он попытался воспользоваться силой дерева, она ускользнула от него, и ему стало стыдно. Неужели теперь он стал недостаточно хорошим? Кахан сделал глубокий вдох. И еще один постарался успокоиться. Бауреи одолжили ему могущество леса, когда он в ней нуждался. Возможно, теперь, в этот момент, оно ему не требовалось. Кто он такой, чтобы другие помогали ему, чтобы он почувствовал себя увереннее? Он сильнее большинства людей, даже если не будет давать своему капюшону дополнительные возможности, он должен удовлетвориться тем, что имел. Кроме того, как он не сомневался, что он чувствовал Бауреев, как только вошел в уточ, они коснулись его разума, проверяя намерения, или просто хотели напомнить, что за ними следят. Сегур, словно почувствовав его тревогу, подошел и лег рядом. Кахан погрузил руку в густой мех Гараура, и Сегур удовлетворенно заурчал. На следующее утро они пошли дальше. Погода была приятной, свет двигался по небу, проникал сквозь подлесок Вудаджа, суровый сезон ослаблял тиски холода. «За нами следят», — через некоторое время прошептала Юдиня. Кахан продолжал идти дальше. Если за ними следили, он не хотел, чтобы они поняли, что их заметили. Однако Вен все испортил. Он тут же стал озираться по сторонам. Сегур зарычал, уловив изменение настроения. «Ты уверена, Юдине?» — спросил он, и монахиня кивнула. «Ты их видела?» — она покачала головой. «Нет, но я знаю, что вокруг нас Корнинги», — сказала она. «Корнинги?» — уточнил Кахан. Юдиня недоуменно посмотрела на него, словно то, что он сказал, было очевидным. «Да!» Юдине пожала плечами, и они пошли дальше. Но теперь, когда Юдини сказала, что за ними кто-то следил, Кахан понял, что она права. Шорох в кустах, необычный шум, блестящий глаз, лохматый локоть или нога, исчезающий в подлеске. «Корнинги», — сказал он себе, — он не чувствовал угрозы от лесных существ. «Нам нет нужды беспокоиться из-за них». Юдиня кивнула и улыбнулась, хотя Вен не выглядел столь же уверенным. Кахан увидел, как Трион присел и коснулся земли рукой, подумав, что он не смотрит. Когда Вен встал, он выглядел уже не таким встревоженным. Они шли дальше, а свет продолжал свое движение по небу. «Вы слышали?» — спросил Вен. Кахан и Юдиня остановились — Они прислушались, но не уловили ничего, кроме обычных звуков леса. «Что ты услышал, Трион?» — спросила Юдине. «Голоса», — ответил он. «Некоторые полны гнева». Кахан снял шлем, чтобы лучше слышать, но это ничего не изменило. Он надел шлем и повернулся к Вену. «Ты обратился к лесу, Вен, когда Юдине сказала про корнингов». Трион отвернулся, а потом кивнул. «Я коснулся паутины ранье, ответил он. И Кахан удивился, ведь Вен никогда не произносил такие слова прежде. Он посмотрел на юдине, которая с неожиданным интересом изучала соседнее дерево. «Только совсем немного», — добавил Вен. «Тебе не следовало», — сказал Кахан, «не предупредив меня о своей попытке. Это опасно». Трион не смотрел на него. «Возможно, ты именно так услышал голоса. Он шагнул поближе к Вену и пожал плечами. «Прикоснись к земле еще раз, Вен. Попробуй узнать, как далеко они от нас». Странно, но после его опыта с деревом ему не хотелось пробовать самому. Треон кивнул, присел на корточки и приложил руку к лиственному ковру. Кахан наблюдал, как Вен закрыл глаза, погрузив пальцы в землю. «На этой же тропе. Но я чувствую...» «Что?» — спросила Юдине. «Гнев, я думаю, жестокие черные эмоции и...» «Мы должны поспешить», — сказал Кахан и помог Вену подняться. «Теперь нам нужно бежать». Они побежали по заросшей лесной тропинке, задевая папоротники. Никаких голосов, никакого ощущения, что кто-то находился впереди. Они выбежали на поляну. «Стойте!» — крикнул Кахан, и Вен и Юдини остановились. Вокруг поляны они увидели растоптанные растения и сломанные ветки. «Здесь шла схватка». «Откуда ты знаешь?» — спросил Вен. «Кахан», — сказала Юдини, — «способен читать лес, как ты или я, пергамент, Вен. Впрочем, у него могут возникнуть проблемы, если он попытается прочитать». «Я умею читать, монашка», — прервал ее Кахан. Он не стал обращать внимания на ворчание Юдине, вышел на поляну и принялся ее изучать. Наконец он остановился возле разорванной лозы. Сегур принялся нюхать землю вокруг, а Кахан присел на корточки, разглядывая красное пятно на траве. «Здесь кровь, но совсем немного. Я думаю, форестолы взяли их в плен». Он встал и указал рукой. «Они пошли туда, на юг». «Почему?» — спросила Юдини. «Ведь база форестолов в Вирдвуде, на севере». «Может быть, они разбили лагерь?» «Пойдем, постарайтесь не шуметь». Они пошли дальше по оставленным корнингом следам. Схватка и пленение отряда Дайана произошли совсем недавно. К тому же большие группы людей всегда движутся медленнее, чем небольшой отряд, в особенности, если среди них есть пленники. Они довольно быстро нашли форестолов, точнее, обнаружили Дайана и трех его спутников. Связанные с кляпами во рту, они лежали на небольшой лесной прогалине. Как только Кахан их увидел, он сразу отругал себя за глупость. «Дайан!» — закричала Юдини и подбежала к нему — за ней поспешил Вен. «Нет!» — закричал Кахан, но было уже слишком поздно. Он почувствовал, как острие стрелы коснулось его уха. Пары поднялись из кустов, росших по краям прогалины. Сегур исчез в подлеске. «Прошло много времени с тех пор, как я имел возможность поиграть с Рэем», — послышался голос у него за спиной. «Я не Рэй», — ответил Кахан. «В противном случае ты бы уже горел». «Ты способен вырвать мою жизнь и зажечь огонь быстрее, чем я спущу тетиву?» Кахан узнал голос. «Как я уже сказал, я не Рэй, и ни у кого не вырываю жизнь. Но ты, вне всякого сомнения, выглядишь как Рэй». «Но я не Рэй, а Ная", сказал он, вспомнив имя. Кахан почувствовал, как острие стрелы сильнее надавило ему на ухо и зашипел от боли. «Откуда ты знаешь мое имя?» Мы уже встречались прежде, и ты проиграла мне спор». Подул ветер, зашумели ветви. Лесные существа призывали друг друга. «Ну, — сказала она, — лесничий вернулся. Похоже, ты много перемещаешься по миру, и у тебя появились превосходные топоры. Могу спорить, что их можно хорошо продать». «Отпусти, жители Харна, Аная», — сказал он. «Они несут сообщение в Большой Харн, чего вы и хотели, о Древопаде». «Скажи своим друзьям, чтобы они сели рядом с ними», — прошипела она. Он кивнул Вену и Юдини, и они присоединились к связанным жителям деревни. «Герент, вынь кляп у вожака». Один из форестолов положил лук, поднял Дайена и вытащил кляп у него изо рта. «Это правда?» — спросила Аная. «О Древопаде». Ее стрела все еще больно упиралась в кожу Кахана. Дайан кивнул. Он испытывал такой ужас, что не мог говорить. «Чего он не сказал?» — продолжала допрос Анная. «Они боятся тебя?» Кахан услышал, как она удовлетворенно щелкнула, словно так все должно было быть. «Отпусти их». Ее люди перерезали веревки, и они встали, разминая запястье и в смущении озираясь по сторонам. «Ну», — сказала она, — «отправляйтесь. Чем скорее вы доставите сообщение, тем раньше у меня появится возможность кого-нибудь ограбить. Идите!» Последнее слово она выкрикнула, и Дайан вместе со спутниками повернулся и побежал в лес. Она не отпустила Кахана, Юдине или Венна. Давление стрелы на кожу не стало слабее. Кахана восхищала ее сила. «Теперь, когда они ушли», — проговорила она Анная, — ты можешь мне рассказать, что происходит в той деревне. Мы видели солдат. Я хотела поймать сбежавшую Рей, но она от меня ускользнула. У меня сложилось впечатление, что они готовят харн к осаде. Мне любопытно». «Значит, ты не стала грабить солдат, когда они шли к деревне?» — сказал он. «Я думала, что они пришли из-за древопада. Высокий Сера сказал, чтобы мы их не трогали». Пусть почувствуют себя в безопасности, пока у них не появится то, что стоит забрать. Мы можем поговорить без стрелы, направленной в меня. Я обнаружила, — негромко сказала она, чуть сильнее надавливая на стрелу, — что люди охотнее говорят правду, когда в них целятся из лука лесничий. — У меня нет намерений кого-то обманывать, — сказал Кахан. Я хотел тебя найти, чтобы попросить об одолжении. «Одолжение?» — она рассмеялась. «Ты странный лесничий!» Она убрала стрелу, и он почувствовал, что она я, отступила на шаг. «Подойди к своим друзьям, после чего можешь изложить свою просьбу. Но помни, мы уже встречались с тобой, а сегодня здесь нет, высокого Сера, и спасти тебя будет некому». Он медленно подошел к Юдине и Вену, отведя руки подальше от топоров и держа посох между большим и указательным пальцами. Она стояла на краю поляны. Ее одежду покрывали листья и лоза, и даже вблизи ее было трудно разглядеть. Большую часть лица закрывал капюшон, открытым оставался только рот. Она держала лук наполовину натянутым. Он знал, как быстро она могла выпустить стрелу, и не стал бы рисковать. Реи желают заполучить Триона. Он кивнул в сторону Венна. Кахан подумал и решил не упоминать, что они хотят и его. Это могло привести к вопросу, на который он не хотел отвечать. «Именно по этой причине они послали солдат. И я им расквасил нос. Мы оба знаем, что они не станут такое терпеть. Они придут, чтобы стереть Харн с лица земли» он думает, что сможет обменять сведения о Древопаде на спасение Харна». Форестол рассмеялась. «С тем же успехом можно вести переговоры с круговыми ветрами, чтобы они перестали дуть», — сказала Аная. Они в отчаянии, но решили защитить свою деревню любыми силами. «Я им помогу». «Если Рей хотят Триона», — сказала Аная, — «нам следует его убить», — она подняла лук. Кахан встал перед Венном прежде, чем тот успел испугаться, и поднял руки. «Нет». «Я могу выстрелить сквозь тебя, лесничий. Ты сэкономишь мне стрелу». «Если мы останемся в живых, это доставит Рэям больше неприятностей». «Я полагаю, что они боятся Триона». Она посмотрела на него. «А Вен еще ребенок». В ответ Аная вздохнула и слегка опустила лук. «Почему это доставит им неприятности?» Они хотят получить Триона живым. Аная оставалась на стороже, держа лук наготове. А для этого им придется подойти близко. У них не получится послать огонь издалека. Ветер дул через поляну, и Каха надеялся, что он унесет неприязнь Анаи к нему. Словно уловив изменения, Сегур вышел на поляну, остановился у его ног и зарычал на Анаю. «Животное тебя любит», — сказала она. Кахан кивнул, и Сегур весьма разборчив. Он не видел ее лица под капюшоном, но почувствовал, что его слова позабавили онаю. «О каком одолжении ты просишь?» «Ты следишь за лесными тропами, а потому узнаешь о появлении рейф намного раньше, чем мы. Если ты сообщишь мне об их численности, мне это поможет. Сколько солдат, сколько рейф пришло с ними?» «И ты не просишь, чтобы я убивала их для тебя?» — спросила она с кривой усмешкой. «Это не твое сражение», — сказал он ей. «Но мне будет полезно узнать их численность». Она не сводила с него взгляда. «Тебе хорошо известно, что вы все погибнете, если они пришлют больше пятидесяти». «Меня трудно убить», — ответил Кахан. Между ними повисла лесная тишина. «Численность и кого они приведут с собой?» Она перестала натягивать тетиву лука. «Я могу это сделать. Позаботься о том, чтобы жители деревни ждали послания от нас. Я не хочу, чтобы кто-то из моих людей погиб от копья». «Они будут в безопасности», — обещал Кахан. «И мы можем прикончить нескольких рейв для тебя, когда они будут идти через лес. Я всегда испытывала слабость к безнадежным целям». Она свистнула, повернулась и исчезла в лесу а за ней последовали остальные форестолы. Через несколько мгновений они остались одни, словно форестолов и не было. «Она была не слишком дружелюбной», — заметила юдине «У них трудная жизнь. Они ведь вне закона», — ответил он. «Такие люди становятся жестокими». Вен шагнул вперед, он выглядел встревоженным. «Почему ты думаешь, что Рэи меня боятся, Кахан?» Тихо спросил он. «Я так не думаю, Вен», — ответил он. «Я лишь старался придумать причину, которая не позволила бы послать в тебя стрелу». Юдиня негромко рассмеялась, и они зашагали обратно к Харну.